Ивашура, запыхавшись, выбежал на поляну и быстро оглядел оставшихся. «Кто полетел?» «Костров», — тихо ответил Гаспарян. «Один?» «С журналисткой. Я не успел на минуту». Ч «Черт!» Ивашура стукнул кулаком о кулак. «Надо было мне с ним идти». Из-за деревьев вертолета не было видно но доносился то нарастающий, то удаляющийся рокот моторов. Несколько минут прошло в молчании. Потом двигатель вертолёта взревел как-то необычно, и стих. И тотчас же над лесом, в стороне болота, встал в полной тишине столб бледного золотого сияния. Вокруг него закружились облака, заиграли сотни крохотных радуг, Потом люди зажмурились. Невероятный золотой водопад огненных стрел хлынул с небес на землю. Раздалось громкое ядовитое шипение, пахнуло горячим ветром озоном. Сияние над лесом сдвинулось в фиолетовый диапазон. Струна, державшая всех в напряжении, зазвенела сильней, так что все перестали слышать обычные звуки скрип стволов, деревьев, хлопанье брезентопалаток, шорохи и журчание воды. «Что же это?» — сказал Гаспарян. «Игорь, что это?» «Всем уходить!» — опомнился Ивашура, оглянулся, ища кого-то глазами — «Лейтенант, командуй! Всем быстро уходить отсюда к городу! Солдатам тоже! Быстро! Быстро! Давай команду своим! Чего стоите?» — повернулся он к остальным. И было в его голосе нечто такое, отчего все безмолвно кинулись к дороге. «Матвеев, Глазунов, шофер, солдаты!» Госпорян бросился было за ними, но остановился, увидев, что Ивашура что-то ищет у палатки с аппаратурой. «Игорь, а ты?» Ивашура вырвал из рюкзака кинокамеру, накинул ремень на шею и снова наклонился над рюкзаками. «Погоди-ка, Сурен!» Гаспарян подскочил к начальнику отдела, тот протянул ему фонарь и ружье. «Держи, зови Михаила, пойдем искать Ивана» кажется, они с таей упали. «Миша!» — крикнул Гаспарян, и словно в ответ на его крик под ними вдруг загремело, зарычало, земля ударила в ноги, встала дыбом. Людей бросило к дороге на несколько метров, а в стороне болота показалась над лесом какая-то темная громада, окутанная сеткой молний, стала расти в высоту пока не достигла низкой пелены туч. Земля снова содрогнулась. Низкое рычание вырвалось из ее недр. Звук становился громче, нестерпимее. Тон его повышался, пока не превратился в свист и не ушел в ультразвук. И тогда те, кто еще не потерял сознание от звукового шторма, услышали не то плач, Не то скулящий вой, полный ужаса, тоски и безнадежности. Кричали гибнущие пауки.